Глава 12. Кахан оставил торговцев в Удидже, когда на горизонте появился Большой Харн. Его стены, такие же, как у Харна, превосходили их только высотой. Здания внутри главным образом были из дерева, а не глины из сплетенных палок. Большой Харн представлял собой лабиринт узких улиц, дома строили и перестраивали без всякого плана, после того, как огонь регулярно уничтожал жизни и средства к существованию. Кроме того, он являлся вратами к равнинам Харна, широким лугам с множеством рощ и оврагов. Равнины годились для выпаса скота, и не более того. Но до черной бородавки на грязно-зеленом ландшафте пришлось идти все утро. Кахан наблюдал, как почтовый капитан двигался в сторону города, над ним парил воздушный шар, то ли из летучей лозы, то ли летучих пастей, которые уравновешивали массивный груз, в два раза превышавший размеры того, кто его доставлял. Они передвигались огромными прыжками в сторону Большого Харна. Люди также цепочками тянулись к городу, а с юга огромный небесный плод плыл к причальному шпилю. Только сейчас Кахан понял, почему Сенгуи отправилась в это путешествие и так торопилась. Цена на летучие пасти увеличивалась всякий раз, когда прибывали плоты, и им требовалось большое их количество, чтобы заменить больных и умиравших существ. «Ты пойдешь с нами?» — спросил Гард. Кахан покачал головой. Я выполнил свою работу. Он посмотрел на небесный плод, который безмятежно плыл к городу, а огромные и разноцветные шары теряли форму, когда платогоны начали выпускать горячий воздух. «Я вернусь в Харн» чтобы получить оставшуюся часть награды. Конечно, он не собирался этого делать, но если они подумают, что он отправился обратно в деревню, но так до нее и не добрался, то решат, что его схватило какое-то лесное существо или флорестолы решили отомстить. Едва ли многие станут сожалеть из-за его гибели. «Леорик заплатила тебе за то, что ты проводишь нас туда и обратно», заявил Онт. Кахан пожал плечами. «Она заплатила мне за то, чтобы я защитил вас от флорестолов», — сказал он. «Они не станут вас тревожить на обратном пути. Они дали слово». «Чего стоит слово преступников?» — спросил мясник. «Ты так хочешь провести время в моей компании?» «Нет», — ответил онд. Он совершенно не умел скрывать свои чувства. По его глазам Кахан понял, что онд что-то задумал. Вероятно, решил сказать Леорик, что Кахан их бросил, и он сам защищал отряд на обратном пути. «Пойдем, Онт», — сказала Сингуи, «В Большом Харне суматоха так бывает, когда плоты причаливают. Я хочу оказаться в торговом зале, а не застрять на площади». Он смотрел, как они уходят, постепенно уменьшаясь в размерах, пересекая равнину, чтобы присоединиться к длинному потоку людей и повозок, направлявшихся к городу. Потом он вернулся в лес. Завтра, когда плод пришвартуется, все в городе будут заняты, и он сможет незаметно туда проскочить и купить припасы для своего путешествия. Едва ли в городе кто-то обратит на него внимание, но никто не обрадуется, встретив его, ведь он не принадлежал ни к какому клану. Он купит все, что необходимо, покинет город и направится туда, где его никто не знает. Станет бродягой, путешествующим от одного города к другому, будет находить работу, где получится, может быть, попросится в команду плота и отправится на восток, в сторону Мантуса, где плот поймает попутный ветер и поплывет на юг. Он не хотел идти до Сирстема. Там все еще бушевала война, и новые капюшон Рей развернули свои армии во имя Тарл Ангига. Он мог неплохо заработать в качестве солдата, но посчитал, что ему вряд ли удастся скрыть навыки, которые он получил в юности, что неизбежно приведет его к конфликту с командирами армии или привлечет внимание тех, кто захочет дать ему более высокое звание. Меньше всего ему хотелось привлекать внимание. Нет, не так. Меньше всего ему хотелось умереть. Он слишком часто видел смерть и становился ее причиной. Для него сила и смерть были неразрывно связаны. Внимание Рейф неизбежно приводило к гибели, и он с этим покончил. Он больше не будет солдатом. Он лесничий и фермер, а для фермеров всегда есть работа. В тилте он будет чувствовать себя в безопасности. Люди там доброжелательные, а климат мягкий. Он постарается избегать тилт-шпиля, где находится слишком много Рейф, и если у него будет убежище, когда гейзеры оживут, жить там будет приятнее, чем на его ферме. А если он не найдет убежище, когда заработают гейзеры? Ну, он и прежде бывал мокрым, и это его не убьет. Кахан почувствовал что-то теплое у своих ног, посмотрел вниз и увидел Сегура. Теперь, когда жители деревни ушли, Гараур вернулся. «Мы идем на юг, Сегур. Через день или два», — тихо сказал он. Гораур забрался к нему на шею. Только не устраивайся там надолго, Сегур. Гараур застрекотал, и как он почесал его между ушами, что тому ужасно нравилось. Он крепко спал ночью, его разбудил лишь толчок землетрясения, которое повторялось все чаще. Утром он оставил Сегура в лесу, и, чувствуя, как ветерок холодит шею, направился в Большой Харн, скользя по замерзшей траве за толпой людей, которые направлялись в город, чтобы продать свои товары, расставив их в тени небесных плотов. Выбравшись из леса, Кахан поплотнее запахнул шерстяную куртку, круговые ветра оставались холодными и пронизывающими, и зашагал вперед, опираясь на посох. По пути в Большой Харн он встретил совсем мало людей. Многие были уже в городе, а те, кто туда направлялся, не проявляли к нему интереса. Он остановился, чтобы понаблюдать еще за одним почтовым капитаном, одетым в зеленое и передвигавшимся по дороге огромными прыжками по треск шаров летающей лозы. Они двигались гораздо быстрее, чем получалось у Кахана. Быстрое движение капитана привлекло его внимание к городу. Он увидел шар, который уже частично миновал ворота, и ему стало интересно, что это такое. По мере того, как Кахан к нему приближался, шар увеличивался в размерах, и он увидел под ним небольшой плод. Когда Кахан подошел, плод двигался ему навстречу. Его тянула веревка, натянутая через глубокую расселину. Она была не такой уж широкой, но перепрыгнуть через нее мог только почтовый капитан. «Три лучины за перевоз», — сказала Платагон, останавливая свое суденышко у края расселины, из которой посыпалась земля. Кахан услышал, как камни застучали по дереву плота. «Когда она здесь появилась?» — спросил Кахан. «Недостаточно давно, чтобы успели построить мост», — ответила она. Женщина была очень старой, морщинистое лицо частично скрывала коническая желтая шляпа. «Я двигаюсь вместе с ними. После землетрясения всегда появляются новые дыры». «Три лучины слишком много, чтобы пересечь такую маленькую расселину», — сказал он, заглянув вниз. В темноте из-за обмана зрения возникало ощущение, будто там мерцали огоньки. «Ты можешь обойти», — сказала она, и ее голос потрескивал, как плод. «Но у тебя уйдет на это целый день, и нет никаких гарантий, что не будет нового землетрясения». «А ты никогда не задумывалась, что там внизу?» — спросил он, вытаскивая монеты из кармана. Она покачала головой. «Какие-то люди приходили с веревками в начале прошлой восьмерки. Говорили, что хотят посмотреть». «И что они нашли?» — спросил он, шагнув на плот и почувствовав, как тот покачнулся. Она пожала плечами. «Не знаю. Глупцы не вернулись. Думаю, их забрали осере». Она потянула за веревку, и они поплыли через расселенную. Кахан заглянул в мерцавшие глубины, размышляя о том, Действительно ли там жили существа, когда-то поработившие людей и сражавшиеся с богами? Однако ему не пришлось долго над этим раздумывать. Путешествие получилось коротким. Кахан ожидал, что стражи остановят его, когда он проходил через ворота Большого Харна. Но для них не имело значения, что он был без клана. Всего лишь еще одно лицо среди многих. Над воротами висел колокол комендантского часа с изображенной на фарфоровых боках фигурой, просящего милостыню нищего. Колокол звонил, заставляя бродяг покинуть улицы, когда заканчивалась вторая восьмерка. Но Кахан не собирался становиться бродягой. У него имелись деньги, и он мог заплатить за комнату, хотя это будет немало ему стоить, пока небесный плод находится в городе. Тем не менее, он собирался провести здесь всего одну ночь купить все, что нужно для путешествия, и уйти. Сверху послышались крики платогонов. Плот был больше города и накрыл тенью большую его часть. Три огромных мачты шли вниз, одна вертикально, две другие под углом. Их связывала паутина веревок, по которым перемещалась команда, словно это было единственное место их обитания. Вдоль корпуса шли сети с летучими пастями, сотни и сотни. Их положение фиксировала сеть. Верхняя часть плота полностью предназначалась для грузов, кают, для путешественников и горелок для шаров. Над грузом висели громадные шары, которые надували во время полета, но сейчас воздух из них выпустили. Вниз спускались веревки, и по ним скользили грузы, чей вес уравновешивался прикрепленными пастями. С другой стороны пассажиры направлялись по трапу к башне с канатом, в отличие от города, где повсюду висели синие флаги тарл ан и зеленые Харна, на плоту флаги принадлежности отсутствовали, хотя он был выкрашен в разные яркие цвета. Эти плоты были независимы от круа, они считались маленькими княжествами и находились под управлением семей, которые в течение поколений работали с кругом ветров. В прошлом Кахан путешествовал на небесных плотах. Тогда он и узнал, что семьи были замкнутыми и изолированными, однако всегда держали свое слово. Он остановился на городской площади, где один из Реев Большого Харна жонглировал огнем, что совсем несложно для того, кто обладает капюшоном, но производит впечатление на обычных прохожих. Однако Рей демонстрировал настоящее искусство. Колеса огня и яркие цветные вспышки оказывали на зрителей гипнотическое воздействие. Он закончил представление взрывом, который обычно вызывал восхищенные крики, но сейчас небесный плод притягивал взгляды большинства. Когда представление закончилось, послышались не слишком дружные аплодисменты, большую их часть организовала женщина, которая, как Кахан понял, являлась служанкой Иреев. Прибытие небесного Плота обычно совпадало с праздником Рахини, сурового суди. Теперь он превратился в очередной праздник тарл ангига На центральной площади грязные монахи со шрамами от ожогов, в одежде, испачканной углем, танцевали и пели вокруг погребальных костров с фигурами осужденных, привязанными к шестам над ними. К счастью, фигуры были из тряпа а не плоти. Кахан с трудом переносил казни, в особенности сожжение. Даже фальшивые костры вызвали у него горький привкус во рту. Он свернул с главной площади, прошел мимо вербовщика, который воспевал военную славу и рассказывал городу, что самые сильные станут богатыми, если примут участие в последних сражениях на юге. Он попытался обратить на себя внимание Кахана, его размеры всегда привлекали вербовщиков. Он кричал о капюшон рэях, исполнивших пророчество и объявивших о приходе тепла и изобилия на север. Через 20 лет после восстания Капюшон Рейев и 10 после того, как они захватили великие шпили Тилта, война все еще бушевала. Кахан не заметил изобилия и не почувствовал тепла. Но вербовщик продавал информацию, сообщая новости тем, кто не следовал новым обычаям. Он не хотел иметь с ним ничего общего. Кахан уже давно понял, что в самых паршивых местах задавали меньше всего вопросов. Поэтому искал такое и нашел рядом со стеной Большого Харна. Старое здание с питейным заведением внизу и тем, что имело смехотворное название «комнаты» — кровати, разделенные тонкими стенами из прутьев, на втором этаже. Здесь было шумно, толпились грязные люди, и их запах ударил в него сильнее, чем жуткий шум. Он не вызвал у них никакого интереса, а его не занимали эти люди, что вполне его устраивало. В задней части комнаты находилась дверь — из-за нее доносился еще более сильный шум. Ноги сами понесли Кахана в ту сторону, словно там находилась дорога, по которой ему следовало идти. Любопытство всегда приносило ему неприятности. В задней комнате, она оказалась больше, чем весь дом Леорик в Харне, он услышал болтовню горауров, но не увидел их. Комнату наполняли смех и пьяная радость, а также чувствовался запах крови, который ему не нравился. Во всяком случае, в таком месте. Это был запах охоты. А ему не место в городе, где люди прячутся за каменными стенами. Слишком поздно он сообразил, что попал на кровавое развлечение в бойцовский дом. Он попытался отступить, но толпа ему не давала, толкая вперед к большой ивовой клетке. В клетке дрожащий и напуганный сидел Корнинг. Кахан замер на месте, глядя на него. Для него великий, медлительный и слоистый лес Круа являлся живым существом, а не просто зелеными листьями и могучими стволами. Лес обладал мыслями и желаниями, которые проявлялись самыми странными и пугающими довольно часто также и для него, но по-своему он понимал и уважал их за это. Иногда деревья забирали какое-то существо, делали его своим и изменяли так, что оно становилось похожим на людей. Так рождались корнинги. Была ли это попытка войти в контакт с жителями Круа или способ сразиться с ними, как он так и не сумел понять. Корнинги впадали в ярость, если их загоняли в угол, но обычно были робкими. Как правило, ему удавалось заметить только поросшую редким мехом руку или ногу, исчезнувшую в чаще. Корнингам не место в городе. Они не должны здесь находиться. Тот, кто сейчас сидел в клетке, Прежде был горауром. На первый взгляд он походил на человека, нечто среднее между взрослым и ребенком. Если посмотреть более внимательно, становилось очевидно, что он совсем не похож на человека. Глаза, умные, широкие и такие испуганные, были слишком большими. Зубы во рту слишком острыми, нос слишком маленьким, а уши слишком длинными и заостренными. Тело, покрытое мягким мехом, слишком вытянутым и толстым. Корнинг находился в полнейшем ужасе. Он свернулся в клубок в центре клетки, стараясь держаться как можно дальше от толпы. На полу вокруг него лежали мертвые горауры. Кахан насчитал восемь и скорбел о каждом, ведь они были добрыми и благородными животными. Он уже видел нечто подобное, когда Корнингов натравливали на существ, которыми они когда-то являлись, и делали ставки на победу. Когда-то такие вещи были совершенно невозможными. Слишком многие боги вышли из леса, и их существам поклонялись. Те, кто не поклонялся, все же опасались мести лесных аристократов, величайших лесных духов. Но у Тарл Ангига не оставалось времени для леса и его богов или любых других божеств. И подобная жестокость становилась все более распространенной. Одна из причин, по которой Кахан старался держаться как можно дальше от городов. «Сразу четыре! Следующий заход!» — послышался голос хозяина клетки. Он стоял на ящике, чтобы видеть толпу. «Как вы думаете, он долго продержится? Как долго? Выживет ли он?» «Выжить чаще всего означает уйти от жестокости. Но жизнь ли это?» Так ему говорил Садом. Сарадис с Киарой Зарира утверждала, что жестокость неизбежна, так устроена жизнь. Но старый садовник сказал ему, что жестокость — это выбор. И если ты хочешь жить легко, то должен быть готов пропускать жестокость мира мимо себя. Однако поступая так, ты принимаешь ее в себя, а значит, становишься ее частью. Кахан узнал все о жестокости от кулаков наставников Зарира, которые считали, что ему ее не хватало. И Кахану это совсем не понравилось. «Истинная сила, — говорил садовник, — состоит в том, чтобы противостоять жестокости». Однако Кахан не хотел внимания, которое привлекло бы такое противостояние. «Выжить чаще всего означает уйти от жестокости. Но жизнь ли это?» «Пусть тебя заберут, Оссери Насим», — сказал он. Где-то глубоко внутри Кахан понимал, что ему следовало проклинать не садовника, а себя. Он поддерживал медленное тление угольков вины из-за тех, кто умер на его ферме. Маленький, терзавший его зверек. Угольки разгорались в нем ярче и ярче с того момента, как он нашел детскую игрушку в своем доме. Он позволил жестокости пройти мимо и сохранил свою жизнь. Здесь, сейчас, знал он правду о причинах или нет, он не мог допустить повторения. Он пробрался сквозь толпу к хозяину клетки, маленькому молодому, с испачканной вокруг отметок клана кожей. Как и большинство молодых людей из больших городов, он не носил толстого грима, у него не хватало трех зубов, а те, что остались, потемнели от наркотических корней. «Сколько?» — крикнул ему Кахан, перекричав тех, кто делал ставки. «Можешь ставить, сколько пожелаешь, Бесклановый!» — сказал он. Грязные тела толкали Кахана, и его тошнило от их вони. Голова у него кружилась. «Твои деньги ничуть не хуже любых других! Но делай ставку быстро! Мы скоро выпустим горауров. «Нет, я не собираюсь делать ставку!» — сказал он. «Я хочу купить Корнинга!» Хозяин клетки перестал жевать. Он так сильно удивился, что никак не мог прийти в себя. Казалось, его покинули все мысли. Он даже не мог забрать деньги, которые ему протягивали возбужденные люди. «Купить его?» Шум вокруг стал стихать, словно умер круговой ветер, и лесные деревья вдруг перестали раскачиваться. Он посмотрел на Кахана, словно тот возник перед ним каким-то волшебным образом. «Но он источник всех моих доходов, бесклановый!» Лесничий наклонился к нему и заговорил шепотом. «И что тебе удается получить от этих людей? Мелкие монетки? Не более, чем щепки? Сколько боев сможет провести это существо? Один или два? Я дам тебе десять кругляков». Глаза хозяина клетки широко раскрылись, а сам Кахан ощутил потрясение от своих слов. «Десять кругляков. Половина всех монет, которые у него были». Хозяин клетки наклонил голову, и его грязные волосы свесились вниз. Почему? Я бесклановый. Мы научились уважать лес. Я у него в долгу. Хозяин клетки посмотрел на него и рассмеялся. Держи это при себе, бесклановый! Резко ответил хозяин клетки. Мы почитаем Тарлангига. Леса здесь не место. И нам наплевать на таких существ, как Корнинги. Он указал в сторону клетки и откинулся назад, чтобы иметь возможность посмотреть на Кахана. Кахан без труда угадал его мысли. Он думал о том, чтобы отобрать у него деньги, рассчитывая, что окружавшие его люди ему помогут. Но Кахан был крупнее большинства из них. Могучий ствол, хорошо накормленный и политый, способный пережить любые капризы погоды. Те, кто толпились вокруг, больше походили на молодые деревца на скалистом склоне. Они еще только пытались пустить корни, но сильный ветер мог в любой момент унести их прочь. «Я хочу купить корнинга», — повторил Кахан. «И если у меня есть деньги, то причины значения не имеют». Хозяин клетки пожал плечами. «Я должен поговорить с моей партнершей по промыслу». Кахан кивнул, и хозяин клетки исчез в толпе но очень скоро вернулся вместе со столь же оборванной женщиной, как он сам. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросила женщина. «Выведу из города и отпущу». Она дважды моргнула. «И за это ты готов заплатить десять кругляков?» Кахан кивнул. Она повернулась к хозяину клетки, и они обменялись взглядами. «Схватки закончены!» — крикнул хозяин клетки. «Туриф отдаст вам ваши деньги! Схватки закончены!» Все взоры обратились к Кахану, и он ощутил, как одеяло враждебности накрыло помещение. «Я заплатила за схватку», — сказала стоявшая рядом с ним женщина, «и рассчитывала увидеть кровь». Все согласно закричали. Эти люди были готовы к насилию. «И вы увидели кровь», — сказал хозяин клетки. В дальней части комнаты Кахан заметил мужчину и женщину в шишковатых, грубых доспехах из коры. В руках они держали дубинки. «Если только вы не хотите, чтобы следующая кровь стала вашей!» Он кивнул в сторону стражи. «Радуйтесь тому, что вы уже получили!» Женщина из толпы сплюнула на пол и бросила злобный взгляд на Кахана. Хозяин клетки дождался, когда комната опустеет, и протянул руку. «Мои деньги, друг!» — сказал он. Стражи внимательно на них смотрели. Кахан покачал головой. «У меня с собой их нет. Только глупец стал бы отдавать деньги здесь. Встретимся за стенами. Приведите с собой Корнинга. Я заплачу вам, как только он будет свободен». Хозяину клетки его слова понравились не больше, чем толпе, лишившейся зрелища. Но у него не оставалось выбора. Как он нагляделся по сторонам, два стража смотрели на него с подозрением. Он решил, что лучше всего уйти. Покинуть комнату, здание и город. Как только Корнинг получит свободу, он отыщет команду небесного плота и наймется на него, чтобы убраться подальше отсюда. Он ждал за городом, сидя, скрестив ноги у деревянных стен Большого Харна. Вблизи они не казались такими высокими, но заканчивались заостренными кольями и виселицами. Впрочем, сейчас они пустовали. Стены плохо защищали город. Война никогда сюда не добиралась. Настоящая армия преодолела бы их, даже не заметив. Но Большой Харн находился далеко от сражений. Красных воинов Чайи отбросили от самых северных территорий много лет назад силы Синих и новых капюшонов рейев Теперь страдал юг, где чай ей пользовался самой большой поддержкой. Мужчина и женщина из ямы для схваток вышли из ворот, волоча за собой корнинга на поводке. Он заметно хромал. За ними шагали солдаты. Не слишком много, всего четверо, но они были вооружены копьями из закаленного дерева. Кахан встал. Ему не понравилось то, что он увидел, но он понимал, что бегство вызвало бы подозрение. К тому же Корнинг был бы тогда обречен. Стражи могли позвать своих друзей со стен. Он не хотел, чтобы они его разглядели, но и не собирался позволять им увести Корнинга обратно, где его ждала смерть. «Я привел с тобой друзей», — сказал мужчина, — «чтобы поговорить с тобой. Вот только Турев, моя помощница, считает странным то, что ты хочешь так много заплатить за Корнинга». Она опасается, что ты можешь оказаться предателем, возможно, шпионом красных, или тех, кто почитает лесных богов. Он подошел ближе. как он стоял, опираясь на посох. Мужчина стал заметно храбрее, когда за ним шли солдаты. «Ты ведешь себя не так, как положено хорошему синему человеку», сказала женщина, турив. Она потерла нос и фыркнула. Платить деньги за Корнинга. Ни один из известных нам богов не захочет такого, как он. Мы против тех, кто почитает лес. Посредники платят хорошие деньги за предателей, сказал мужчина. Солдата обошли Кахана сзади. Мы подумали, что сможем получить твои деньги, награду и сохранить уроды из леса. Он кивнул в сторону Корнинга. Кахан кивнул. Перевел взгляд с мужчины на женщину, затем посмотрел через плечо на солдат, пожал плечами. Солдаты и их копья представляли проблему, но вполне разрешимую. Он опустил плечи, словно признал поражение. «Все могло пройти легко и просто», — сказал он мужчине. «Мне тоже так кажется». Хозяин клетки шагнул вперед, он заметно осмелел. Он больше не сомневался, что сила на его стороне. Кахан сделал шаг и толкнул его изо всех сил. От неожиданности хозяин клетки выпустил поводок Корнинга. Несколько мгновений Корнинг сидел на корточках, как человек, только совсем не похожий на человека. Ошеломленный окружающим миром, он посмотрел на Лесничего. «Беги», — сказал Кахан. Корнинг моргнул огромными глазами и сорвался с места. Нечто среднее между бегом животного на четырех ногах и бегом человека на двух. Несмотря на хромоту, он мчался прочь от города, удаляясь от тени небесного плота со скоростью, недоступной для людей. У Кахана было всего мгновение, чтобы посмотреть ему вслед, порадоваться его свободе, насладиться чистой радостью бега, физической силой Корнинга, когда тот перепрыгнул через расселину. Затем к нему приблизились солдаты с копьями наготове. Мужчина поднялся на ноги, и его лицо исказила злобная гримаса. Капюшон под кожей лесничего начал скручиваться. Ты в огне! Стражи развернули копья, собираясь избить его тупыми концами. И он им позволил.